Глава 18. Когда говорят «животные». Малкольм вспыхивает, откашливается, бросает отчаянный взгляд на книжную полку, где выстроились его тетради. Сразу видно, что особого энтузиазма предложение у него не вызывает, но, кажется, он готов с этим смириться. Возможно, он считает, что с викарием лучше не спорить. Начинает Малкольм не сразу, ищет подходящие слова. Джо смотрит на Руфь, которая невозмутимо уставилась куда-то в пространство. Но Джо не обманешь, глаза преподобной так и сияют. «Меня беспокоит, что вы можете счесть меня человеком весьма недалеким», признается наконец Малкольм, глядя на свои сцепленные руки и поворачивается к Джо. «И еще мне кажется, что я должен попросить у вас прощения, Джоанна», Поскольку вы уже один раз просили меня о том же, а я был настолько неучтив, что отказал вам, не знаю даже с чего начать, задумчиво произносит он, разглядывая свои тетрадки. А вы начните с самого начала, с невинным видом предлагает ему викарий. Ну, конечно, вы совершенно правы, говорит Малкольм и делает глубокий вдох. Вполне можно начать из этого. Он выпрямляется в кресле и смотрит на руфь. Не знаю, говорила ли вам Джоанна, но меня очень занимает история этих мест. И в результате несколько лет назад я стал посещать лекции, которые читались на Хайгейтском кладбище. Вначале, когда мать была еще жива, она ходила туда вместе со мной. Теперь Малкольм всем корпусом разворачивается к Джо. Джоанна, вы когда-нибудь бывали на этом кладбище? Джо отрицательно качает головой. Ей кажется, будто у нее на лбу написано, что Лондона она совершенно не знает. «А вы, преподобная Руфь, я так полагаю, там бывали?» «Конечно. Викарии с кладбищем сочетаются так же, как...» «Кровь скалом и рвотой», — подсказывает ей Малкольм. Руф смеется, но сам Малкольм остается спокоен. В голове Джо всплывают советы для улучшения своего почерка, замедлиться и расслабиться. «Честное слово...» Это самое чудесное место в городе. Викторианская готика там представлена во всей своей красе. Обродить бродить меж могилами, читать и узнавать имена тех, кто там погребен, все равно, что окунаться в историю нашей страны. Среди простых могил местных жителей, жизнь которых ничем не была примечательна и имела значение только для их близких, можно найти множество знаменитых и великих имен». Джо видит, что взгляд Малкольма на мгновение останавливается на столике с фотографиями. В памяти ее всплывает имя Уильяма Фойла. Женщина догадывается, где похоронен этот известный книготорговец. И тут же в голову ей приходит еще одна мысль. «И ваша мать тоже там похоронена?» — спрашивает она. «Нет. Моя мать предпочла кремацию и завещала развеять ее прах над вересковой пустошью в районе прудов для купания». Она очень любила плавать. На Хайгейтском кладбище до сих пор все еще хоронят, но совсем немного, не более 30 человек в год. В общем, как я уже сказал, кладбище это я посещаю уже много лет. И не только ради погружения в историю или общей атмосферы этого места. Дело в том, что я очень люблю природу». А там, между отдельными могильными участками, такое обилие разных растений, что, глядя на них, невольно на ум приходят мысли о конечности человеческого бытия, бренности нашей жизни по сравнению с силой природы. Он на секунду умолкает, а потом тихим голосом заканчивает. «Природа стала для меня Богом, в которого я готов поверить». Малкольм замолкает, погруженный в свои мысли — «А я знаю кого-нибудь из тех, кто там похоронен?» спрашивает Джо, не добавляя, однако, при этом, помимо Уильяма Фойла. «Ну, конечно, Джоанна. Двое самых известных, так сказать, обитателей этого кладбища — это Карл Маркс и Джордж Эллиот». «Правда?» Джо сразу вспоминает, что в школе они проходили произведение этой романистки викторианской эпохи, которая публиковалась под мужским именем «Джордж Эллиот» но вот о Карле Марксе она почти ничего не знает, кроме того, что он имел какое-то отношение к возникновению коммунистического движения. «А кто еще там похоронен?» — интересуется Руфь. «Художник — Люсьен Фрейд, Чарльз Крафт, который впервые организовал выставку собак, поэтесса Кристина Россетти, сэр Ральф Ричардсон, актер — Фредерик Уорн, издатель — Беатрис Поттер, певец — Джордж Майкл». «Да, боже мой, их там очень много. Вообще там похоронено более ста тысяч человек». «Вы шутите?» Сказав это, Джо вдруг удивленно думает о том, как она чувствовала присутствие в своей спальне дяди Уилбура, в то время как совсем неподалеку в земле лежит так много мертвых людей. «Честное слово. Конечно, далеко не все они знамениты. Там похоронен, например, человек по имени Эрнест и женщина по имени Элизабет, акушерка королевы Виктории». Малкольм с довольным видом потирает руки. Кажется, он сел на своего любимого конька. — Так вы пишете историю этого кладбища? — спрашивает Руфь, бросая взгляд на тетради на полке. — Ох, не совсем так. — Ммм, это не так-то просто объяснить. Боюсь, вы примете меня за выжившего из ума старика. — Хотите еще порцию? — спрашивает Руфь, и на этот раз ее акцент звучит более отчетливо. Да, конечно. «Мне кажется, это даже необходимо!» Руфь наполняет стаканы, но во взгляде ее чувствуется некая тревога, и Джо вспоминает, что с ней прежде бывали подобные резкие перемены настроения. «Малкольм», — говорит Руфь, — на этот раз гораздо более серьезно. «Я очень надеюсь, что вы не считаете меня старой занудой, которая пристает к вам из праздного любопытства. Хотя отчасти это так и есть». Она делает многозначительную паузу. «Беда всякого викария, как, впрочем, и привилегия, заключается в том, что он по долгу службы всегда тесно сближается с людьми. Порой мне даже кажется, что именно отсюда проистекает мое несколько назойливое любопытство. Хотя такой я, похоже, была и до того, как стала викарием. Руфь садится, не выпуская бутылку из рук. Если вы предпочтете не рассказывать нам Джо про свою книгу, мы вас поймем». «Говорите за себя» думает Джо, стараясь придать своему лицу понимающее выражение. «Нет-нет, я уже зашел достаточно далеко». Джо не смотрит на Руфь. Ей кажется, Викари сразу поймет, что она с трудом сдерживает улыбку. «Ну вот, только как это все вам объяснить?» говорит Малкольм и делает большой глоток виски. «В общем, я хочу написать книгу о призраках», быстро проговаривает он и поднимает взгляд на женщин. «Вам не кажется это нелепой затеей?» «Нисколько», — решительно заверяет его Руфь и ставит бутылку на пол рядом со своим креслом. «Это же будет в лучших традициях викторианской готики». «Полагаю, что это так», — сразу оживляясь, соглашается Малкольм. «Мне кажется, что слишком большую часть своей жизни я имел дело только с голыми фактами, и все это мне казалось какой-то странной химерой». Признаюсь вам откровенно, мне всегда было очень неловко говорить об этом. Ведь как налоговый аналитик я всю жизнь занимался тем, что искал истину, которая скрыта в числах, ничего общего не имеющих с такими расплывчатыми вещами, как призраки». Он умолкает, и Джо с Руфью переглядываются. Такое ощущение, будто Малкольм напрочь забыл об их существовании. Джо вспоминает разговор по пути сюда о том, что могло скрываться за словами Малкольма «Я не хотел умирать». Они с Руфью так и не смогли прийти ни к какому выводу, но Джо успел рассказать викарию, что иногда беспокоится за Малкольма. «Думаю, настала пора для истории про призраков», — подбадривающим тоном говорит Джо, решившись вернуть его к действительности. «Малкольм делает еще один глоток виски. Кончик его носа теперь почти того же цвета, что и его тапочки». Он закидывает ногу на ногу, теперь тапка с прекрасной вышивкой слегка покачивается вверх-вниз в потоках тепла, исходящего от камина. Малкольм, кажется, совсем забыл о несочетаемости своих тапочек с остальным образом. «Может быть, вы начнете с того момента, когда и как вам пришла в голову эта идея?» — предлагает Руф. «Да, пожалуй, вы правы, преподобная Руфь». Малкольм снова потирает руки. «А идея эта связана с одной историей, о которой поведала мне мать. Сама она узнала о ней, когда была еще маленькой, а когда она умерла, я об этом вспомнил». Малкольм замолкает, и Джо кажется, что он снова погрузился в свои думы, но мужчина вскоре продолжает свой рассказ. «Она скончалась в декабре, пять лет назад, незадолго перед тем, как ей исполнилось бы девяносто четыре года». Перед Рождеством я часто о ней вспоминаю. Итак, когда она была маленькой, отец рассказал ей о том, что раз в году на Рождество животные обретают дар человеческой речи. И также поведал моей маме о том, что вытворяли в ночь перед Рождеством жившие у них в семье собаки. Они отправлялись с визитом к другим их домашним животным — лошадям, уткам и курам а также заводили беседы с обитавшими в округе дикими животными, амбарными совами и лисицами. «Ах да, лисицы!» Малкольм снова погружается в молчание. Джонни совсем понимает, чем так занимают его именно лисицы, но когда мужчина вновь начинает говорить, у нее складывается отчетливое впечатление, что он хотел поведать им кое-что еще, но почему-то решил этого не делать. А Малкольм между тем продолжает. «Ну так вот». «Надеюсь, вы не подумаете, что я перегибаю палку, но я принялся размышлять о том, что случилось бы, если бы какие-то люди из тех, кто закончил свой жизненный путь на Хайгейтском кладбище, стали нам являться в виде призраков, но только на одну ночь в году, в канун Рождества. О чем бы они стали говорить? Какими тайнами поделились бы с нами?» Малкольм с тревогой смотрит на обеих женщин. «О, мне это очень даже нравится!» — восклицает Джо. «Малкольм басвел, и вы до сих пор прятали свой талант под...» Продолжить Руфи не удается, ее душит смех. «Бушелем!» Губы Малкольма медленно расплываются в улыбке.